Я ежилась от пронизывающего осеннего ветра, пытаясь как можно плотнее закутаться в куртку. Однако, несмотря на холод, мои губы то и дело расплывались в неброшенной улыбке, поскольку мыслями я возвращалась к объятиям органа. Ах, как же нам было хорошо всего пару часов назад. Мы не могли насытиться друг другом вновь и вновь начиная любовную игру. Но это все уже в прошлом. Сейчас я стояла на краю небольшой лесной полянки и медленно замерзала. Было темно. Вечерняя заря давным-давно отгорела, никем не замеченная под толстым слоем облаков. Сейчас меня обнимал ночной мрак, особенно густой под деревьями. Казалось, будто там кто-то скрывался, кто-то привлеченный запахом магии и нашими приготовлениями к смертельному ритуалу. И хотя я знала, что это лишь плод моего разыгравшегося воображения, но то и дело кидал опасливый взгляд через плечо. Не подкрадывается ли ко мне какое-нибудь чудовище, предвкушающее скалей колки Селестина и Даниэль заканчивали расчерчивать круг. Я могла лишь догадываться об их действиях, поскольку они находились слишком далеко от меня. На таком расстоянии даже мое зрение орахнее было почти бесполезно. Все, что я видела — две смутные тени, скользящие по жухлой траве. Правда, пару раз до меня доносились ругательства Даниэля, когда дракон поскальзывался в жидкой грязи. Поздним вечером наша четверка выскользнула из ворот, постоялого во двора и отправилась сюда. Седрик и Фрей проводили нас до порога жилища, но дальше не пошли. Викромант ничего не сказал на прощание, но при этом не сводил пристального, настороженного взгляда с Дани. Видимо, гадал, вернется ли дракон, как и обещал после ритуала. А скорее всего, Ульрико уже передала ему планы Дани на побег, и Седрик раздумывал, как ему остановить черного дракона. А вот Фрей с трудом сдерживал рыдание. Он долго тискал Мургана в объятиях. Несчастный мужественно терпел это, хотя до меня доносился подозрительный хруст его ребер. Видимо, Фрей, забывшись, не соизмерял силу. Затем приятель вздумал повторить ритуал прощания со мной, но я успела шмыгнуть за спину Селестины, напоследок послав ему воздушный поцелуй. Нет, моя любовь к Фрею не распространяется до такой степени, чтобы терпеть его слезливые обжимания. Олерика, как и следовало ожидать, сделала попытку увязаться за нами, воспользовавшись чарами невидимости. Она успела добраться с нами до ворот постоялого двора, после чего Морган прищелкнул пальцами и до моего слуха донесся болезненный вскрик феи, когда ее с размаха швырнуло обратно к дому. «Ох, и обид будет после нашего возвращения! Наплевать. Если мы вернемся в полном составе, то и чихать хотела на недовольство феи. А если не в полном?» Я до боли прикусила губу, запретив себе думать о подобном печальном исходе ритуала. «Если Морган погибнет, то и я умру!» Останусь с ним на этой лужайке без еды и воды до тех пор, пока страница в белом не сжалится и не придет за мной». «Не замерзла?» Я вздрогнула от неожиданности. Морган подошел так тихо, что я не услышала его шагов, а через мгновение ощутила его руки на своих плечах. «Говорят, Рахни очень теплолюбивое создание», — продолжил он, легонько поцеловав меня в макушку. «Наверное, уже жалею, что ввязалась во все это». «Да, жалею», — согласилась я. Повернулась и обняла его, прильнув всем телом, после чего прошептала «Жалею, потому что рискую потерять тебя навсегда». Морган мог бы отшатнуться, сказать, что я придумываю себе всяческие ужасы, но не стал. Чем меньше времени оставалось до начала ритуала, тем больше сгущалось напряжение, и он и я понимали, что время для игр и веселья закончилось. Сама страница в белом уже начала искать дорогу к Моргану, привлеченная запахом наших мыслей. «Откажись!» Глухо проговорила я, уткнувшись носом ему в грудь. «Пожалуйста, Морган, ну зачем тебе становиться драконом? Пусть это рептилий и дальше спокойно спит в твоей тени». «Нет, Тамика, ты не понимаешь». Морган отстранился и крепко взял меня за плечи, глядя прямо в глаза. «Я должен. Понимаешь, должен. Вспомни, когда ты боролась со своей тенью, я не сказал тебе ни слова, хотя изначально понимал, что нельзя неправильно отказываться от своей сути». Но я готов был поддержать тебя в любом решении, потому что это был твой только твой выбор. И сейчас я прошу тебя, поддержи меня. Если я погибну, то это будет не твоя вина, а целиком и полностью моя. Я не так боюсь умереть, как боюсь испугаться и отступить в последний момент, потому что в этом случае я обречен буду долгие годы мучиться вопросами, что было бы, если бы я все-таки пошел на этот шаг. Я понимаю, тихо ответила я. На доску покорта поставлена не только моя жизнь. Морган с усилием выдавил из себя усмешку. «Я должен разобраться в причинах смерти родителей. Чтобы бороться с драконами, надо самому стать драконом». Я могла бы сказать ему, что не верю в вину Нейна Ильриса, но вместо этого лишь потянулась к нему в ожидании поцелуя. Морган не тот человек, который склонен к поспешным выводам. Я не сомневалась, что он в мельчайших деталей восстановит картину дня, когда стал сиротой, и жестоко покарает того, кто убил его родителей. Но для этого ему на самом деле необходимо стать драконом. Никакой маг, даже стихийный, не в силах бороться с этими легендарными существами. Его тень — это его единственная надежда на победу в еще не объявленном противостоянии. Губы Моргана были столь горячи, что обожгли меня. Некоторое время я стояла молча, селись до последней мелочи запечатлеть этот момент в своей памяти. «Знаешь, а я даже рад теперь, что ты нашла проклятую монету в сумке Дани». — вдруг сказал Морган, с видимым усилием прервав поцелуй. — Вот как? — я изумленно хмыкнула. — Это еще почему? — Потому что я точно знаю, ты никогда не сдаешься. Морган провел тыльной стороной ладони по моей щеке, убирая растрепавшиеся волосы назад. И чем бы ни закончился сегодняшний ритуал, ты не дашь мне умереть. Если понадобится, даже сама отправишься за мной в царство теней и накостыляешь самому Альтису. Я негромко громко рассмеялась, позабавленная тем, как точно Морган угадал мои недавние мысли по этому поводу, но почти сразу снова погрустнила. «Эх, если бы все было на самом деле так просто!» «Все будет хорошо!» Напоследок попытался он меня приободрить, еще раз погладил по щеке. Намеловались? послышался голос Даниэля. Я тяжело вздохнула. «Кажется, пора начинать». За время нашего разговора два дракона действительно закончили свою работу. Теперь полянка перед нами напоминала таинственный лабиринт. Прямо по земле змеились неярко горящие зеленом линии, которые то соединялись друг с другом, то в них разъединялись и закручивались в невообразимые спирали. А в центре этого магического сооружения выселся столб зловещего багрового пламени. И около него стояла Селестина. Правда, сейчас девушку было не узнать. Распущенные темные волосы полоскались по ветру, куртка распахнутая, и рубашка нескромно облепила тело, подчеркнув высокую грудь. При этой картине я невольно поеживалась. Интересно, не замерзла бедная? Но эта мысль сразу же исчезла, когда я посмотрела на спину драконицы и увидела ее крылья. Нет, они еще не были материальными, истончаясь и истекая каплями мрака, но я могла пересчитать каждую кожистую складку на них. «Иди ко мне». Удивительное дело, губы Селестины едва шевельнулись, а мне показалось, что она крикнула это во все горло. Отблески магического пламени танцевали на дне ее зрачков мрачными алыми огнями, и от этого чудилось, будто ее глазницы до предела наполнены свежей кровью. Морган перевел взгляд на Даниэля, ожидая объяснений. — Иди к ней, — повторил дракон, — по лабиринту. И ни в коем случае не касайся зеленых огней. Только помни, каждый твой шаг будет забирать у тебя частичку силы. Тебе надо добраться до Селестины, хоть ползком, но надо. И если ты не сумеешь, если остановишься, то твой дракон так и останется счастливо спать в твоей тени. — Понял, — кратко ответил Морган. Покосился на меня. Хотел было еще что-то сказать, но в последний момент передумал. после чего скинул свою куртку прямо на траву, оставшись в рубашке и сделал первый шаг по направлению к Селестине. Я осталась стоять рядом с зданием. От испуга и нервного напряжения мои внутренности словно смерзлись в один ком. Колени тряслись так сильно, что я удивлялась, как это еще стою на ногах. Расслабься немного. Не глядя на меня, бронил Дани. Ты слишком сильно боишься. Твой страх, как вкус медной монетки на моем языке. Пока для тебя время еще не пришло. А что я должна сделать? Почти не разжимая губ, выдохнула я, силясь не застучать при этом зубами. Когда Морган доберется до Селестина, Дани замялся намека и справился. И если он доберется до нее, то придет твой черед действовать. Что именно я должна буду сделать? Отрывисто повторила я, не на миг не отрывая взгляда от Моргана. Тот неторопливо шел по направлению к сестре, следуя причудливым извивам лабиринта. На первый взгляд ничего особенного с ним не происходило, но я чувствовала, что каждый шаг давался ему с определенным трудом. Вон даже на лбу испарина выступила, хотя по-прежнему дует холодный ветер. «Ты должна будешь наблюдать за Морганом». Даня пожал плечами. «Очень внимательно наблюдать. Как только ты увидишь, что картина его смерти изменяется, останови ритуал». У меня по-прежнему оставалось много вопросов. Например, я все еще не понимала, что произойдет с Морганом, когда он доберется до центра лабиринта. Но продолжать расспросы не стало. Ладно, поживем увидим. Все равно я буду первый, кто узнает все ответы. Между тем Морган ощутимо замедлил свое продвижение. Теперь он едва переставлял ноги, словно при каждом шаге ему приходилось преодолевать немалое сопротивление. Он брел, низко опустив голову и сутули в плечи, как будто ему в лицо дул сильный ветер. Один раз Морган опасно пошатнулся, едва не задев зеленую светящуюся линию, и Дани, по-прежнему стоящий рядом со мной, со свистом втянул в себя воздух, но в последнее мгновение Морган выпрямился. — Почему он не должен касаться этих линий? — спросила я у Дани. — Потому что это убьет его, — ответил он, — моментально. И весь ритуал потеряет всяческий смысл. Услышанное отнюдь не прибавило мне радости и оптимизма. Я напоминала себе сейчас натянутую до предела струну. Только тронь, и случится что-нибудь страшное. Казалось, будто я иду сейчас рядом с Морганом, шаг в шаг за ним. Слышу его тяжелое дыхание, чувствую соленый привкус пота на его губах. Вижу под своими ногами черную вескую грязь, на которой так легко поскользнуться и оступиться, тем самым перейдя за смертельную грань. На какой-то миг почудилось, что Морган остановился. Но почти сразу я поняла, что ошиблась. Он продолжал идти, продолжал бороться с заклинанием, которое выпивало из него все силы. Неожиданно я покачнулась. Мир опасно закружился в моих глазах, и я едва не упала, но в последнее мгновение меня за локоть подхватил Дани. Ты чего? — прорычал он. — Даже не вздумай сейчас терять сознание. Или ты настолько слабая и впечатлительная девица? Однако почти сразу он осекся, перевел взгляд на Моргана, чьи шаги стали не в пример более уверенными и криво ухмыльнулся. «Ну, — Но надо же! Пробормотал он себе под нос. «Оказывается, это очень удобно иметь в избраннице Харахню. Смотри, только не переборщи, передавая ему энергию. Ты должна быть в полном сознании к тому моменту, когда он доберется до Селестины». Я кивнула, показав, что поняла его. «Говорить я сейчас все равно не могла. И Дани остался стоять рядом, продолжая поддерживать меня под локоть. Чудилось, будто Морган никогда не доберется до сестры». Что он так и обреченный идти по этому проклятому лабиринту в вечность, пока в нем остается хоть крупица жизненной энергии. Ну вот, последний крутой поворот, и перед Морганом предстал короткий прямой участок, в финале которого его ожидала Селестина. Последние шаги ему дались тяжелее всего, он словно вгрызался носками сапог в землю, не давая снести с себя с ног ветру, который ни я, ни Дани не ощущали. Когда Морган стал рядом с Селестиной, ей не удержалась и громко вздохнула от облегчения. Добрался. На твоем месте я бы не радовался. жестокосердно сердно обронил Дани, крепче сжимая пальцы на моем локте, будто опасался, что я могу рвануть после его слов куда подальше. Сейчас начнется самое опасное. Багровые сполухи пылающего за спиной драконицы стал по пламени неровными полосами ложились на лицо Моргана. подчеркивая тем самым его изнеможение после этого изнуряющего путешествия по магическому лабиринту. Я словно смотрела на череп, туго обтянутой кожей, в глазницах которого горел кроваво-красный огонь ярости. Селестина поклонилась Моргану. Тот после секундного замешательства тоже склонил голову, приветствуя ее. А в следующее мгновение драконица силой рванула на нем рубашку, обнажив грудь. В ее руках нестерпимо ярко сверкнуло острие кинжала. Я прижала к рту свободную ладонь, сдерживая невольный вскрик. Пальцы Дани с такой силой впились в мою руку, что наверняка отпечатались на коже синяками. Но мне было плевать на эту боль. Всеми своими мыслями, всеми своими чувствами я была сейчас рядом с Морганом. «Как ты это делаешь?» Пробурчал Дани, перехватил меня за плечи и хорошенько тряхнул. Моя голова бессильно мотнулась из стороны в сторону, после чего я с величайшим усилием оторвала взгляд от Моргана и посмотрела на него. «Не переусердствуй!» предупредил меня дракон. Я понимаю, что ты волнуешься за Моргана, но ты вкачиваешь и вкачиваешь в него энергию. Это неправильно. Ты можешь нарушить баланс сил, и тогда ритуал пойдет на смарку. Придется начинать заново. Думаю, это не обрадует ни Селестину, ни тебя, ни тем более Моргана. Я не понимаю, тихо призналась я, что именно не так я делаю. Перестань брать боль и усталость Моргана на себя, отчеканил Даниэль. Это его испытание, не твое. Позволь ему пройти его с честью и самостоятельно. «Я постараюсь», – процедила я сквозь зубы и опять посмотрела на Моргана. За время нашей недолгой беседы Селестина успела разметить грудь брата неглубокими царапинами. Она использовала его кожу как своеобразный холст, рисуя на нем кровью, но и не понимала смысла изображения. Спираль, похожая на лабиринт, который только что преодолел Морган, а в конце его треугольник с заключенным в нем кругом. Я передернула плечами. На этот символ почему-то было тяжело смотреть. Чем дольше я вглядывалась в него, тем сильнее у меня начинала кружиться голова, будто меня засасывало через эту спираль во тьму, где кто-то терпеливо ждал меня. Селестина поставила жирную точку в центре круга, опять-таки воспользовавшись кинжалом. Бесстрастное лицо Моргана на миг исказилось от боли, но почти сразу он замер, равнодушно глядя поверх головы сестры. Некоторое время драконица стояла молча, разглядывая свое творение. Затем подошла к Моргану и легунько поцеловала его в щеку. «Я замерла, на время забыв о необходимости дышать. Ой, кажется, сейчас начнется самое главное. По-моему, ее поцелуй не является обязательным для ритуала. Просто таким образом она пытается приободрить брата». Селестина отстранилась и что-то сказала Моргану. Они стояли слишком далеко, поэтому до меня не донеслось ни звука, но я видела, как тот кивнул ей в ответ и вытянул перед собой обе руки ладонями вверх. Мне это не нравится. Странно, это прозвучало вслух, хотя я намеревалась лишь подумать так. Дани ничего не сказал, но крепче прижал меня к себе, будто опасался, что я могу ринуться Моргану на помощь, послав ритуал ко всем демонам. Селестина занесла над запястьями Моргана кинжал, резко и сильно провела лезвием по его коже. Я не удержалась и все-таки застонала, на какой-то краткий миг ощутив прикосновение холодного лезвия к своим рукам. Наверное, я бы не удивилась, если бы по моим ладоням следующий миг заструилось нечто теплое. Но нет, ни царапины не появилось на моей коже. А вот из ран Моргана быстрым потоком на землю хлынула кровь. Селестина ловко подставила под нее чашу. Неполную минуту Морган стоял прямо, но поток крови не уменьшался, и он покачнулся. Селестина подхватила его под руку, помогая остаться на ногах. Я, дорезив в глазах, вглядывалась в эту жуткую картину. «Если я остановлю Селестину слишком поздно, то Морган умрет от потери крови. Если слишком рано, то ритуал потеряет всяческий смысл». «Увы, вряд ли Морган откажется от идеи разбудить своего дракона. Пусть даже через испытания придется пройти дважды». От напряжения у меня выступили слезы, а, скорее всего, мне просто было очень жалко Моргана, который сейчас истекал кровью и терпеливо дожидался прихода страницы в белом. Морган к этому моменту ослабил настолько, что почти повис на Селестине. Та все чаще обеспокоенно поглядывала на нас. «Да что там, я сама начала переживать, что мой дар предвидения в самый неудобный момент отказал мне. В конце концов, проклятие, на то и проклятие, чтобы делать жизнь хуже. Но неожиданно все изменилось». Я в очередной раз моргнула, смахнув тем самым с ресниц слезинку. И за этот краткий миг фигура Моргана исчезла. Я вдруг увидела его лежащим на земле. Он широко раскинул руки, словно силился в свой последний миг жизни обнять кого-то. Остекленевший мертвый взгляд был устремлен в черные небеса. А на земле вокруг него корчилась, умирая тень. «Хватит!» Это был даже не крик. Какой-то звериный рык вырвался из моего горла, отцарапав его изнутри. То же Селестина пережала свободной рукой оба запястья Моргана, и они окутались легким серебристым светом. Но было уже поздно. Морган упал, и я с ужасом увидела, что его поза полностью повторяет мое видение. «Нет!» Я рванула к нему, и плевать не было на то, что огни магического лабиринта еще не отгорели. Еще танцевали на траве зеленые огни, приносящие смерть одним прикосновением. Но меня перехватил Дани. Я забилась в его руках, крича что-то несвязное, и по моим щекам бесконечным потоком заструили слезы. Казалось, будто мое сердце вот-вот разорвется от боли и ужаса непоправимого. — Да тихо ты! Дани с такой силой залепил мне пощечину, желая прекратить мою нервную истерику, что рот мгновенно наполнился кровью. Я тупо уставилась на него, только сейчас поняв, что все это время он что-то говорил мне. — Морган наверняка меня с потрохами съест за то, что я тебя ударил, — с досадой сказал Даниэль. — Но надеюсь, он простит меня, когда узнает, что это спасло тебе жизнь. Я непонимающе смотрела на него. — О чем он? Морган мертв. Я ошиблась. Слишком поздно приказала завершить ритуал. И теперь эта вина в вечность будет лежать на моих плечах. Дани мягко улыбнулся, заметив мой изумленный взгляд. Ласково взял меня за плечи и развернул лицо к лабиринту. — Смотри, — шепнула мне на ухо. Селестина в этот момент подняла над головой чашу до краев, наполненную кровью Моргана. Ее губы двигались. Видимо, она произносила молитву какому-то богу, но я не слышала слов. А в следующее мгновение драконица опрокинула чашу на стол огня. Пламя недовольно затрещало. Какой-то миг вообще казалось, что оно вот-вот погибнет, не приняв столь щедрого подношения. Огонь прижался к земле, недовольно плюясь разноцветными искрами и рискуя в любой момент погаснуть. Краем глаза я заметила, что дани нахмурился. Видимо, этот момент был очень важен для верного завершения ритуала. Но лицо дракона расслабилось, а на губах вновь заиграла снисходительная улыбка. когда торжествующее пламя рвануло к небесам. Забывшись, я слишком сильно прижала руку к разбитым после удара данигупам, сдерживая скрик. На какую-то секунду я поверила, что жадный огонь сейчас поглотит и Селестину, и Моргана, все еще лежащего на земле без малейших признаков жизни. Щупальца пламени заструились к нему, заключая в подобие огненного кокона. От грозной и опасной красоты этого зрелища я даже забыла о необходимости бояться за Моргана. «О, небо! Такое чувство, будто он парит над рекой жидкого пламени!» И вдруг его тень, все это время смирно лежащая на земле, ринулась вверх. Она на глазах превращалась в дракона, самого настоящего огромного дракона, которых обычно рисуют на страницах всевозможных книг, повествующих о легендарных чудовищах. Селестина испуганно попятилась, а потом и вовсе рванула во свояси, благоразумно стараясь не наступить на отгорающие отблески лабиринта. «Демоны, какой он огромный!» — услышала я восклицание Даниэля, и тут поспешил последовать примеру Кузины. А я осталась. Мои ноги словно приклеились к земле. Наверное, я бы все равно не смогла сделать и шага, да я даже и не собиралась этого делать, потому что передо мной был Морган. Живой Морган! Я чувствовала это, пусть и видела древнее огнедышащее чудовище. Дракон заметил меня. Земля затряслась, когда он переступил с лапы на лапу, но я не испугалась. Это было скорее неосознанное движение. Так, словно он привыкал ко всему новому вокруг и внутри себя. Нелегко, наверное, неожиданно обнаружить себя в теле такого исполинского создания. Боргон. прошептала я, сделала шаг ему навстречу, еще один. «Ты с ума сошла!» — донесся до меня крик Даниэля. Тот наблюдал за развитием событий с весьма приличного расстояния. «Неужели ты не понимаешь, что он растерян и совсем не ориентируется в пространстве? Да он же раздавит себя!» И покачала головой. «Нет, Морган не причинит мне вреда. Это я совершенно точно знала. И плевать, в каком он состоянии. Все равно он знает и помнит, кто я есть». «Морган!» Я безбоязненно приблизывалась еще и прижала щекой к его гигантской лапе, изрезанной глубокими морщинами. Прошептала чуть слышно. ты все-таки это сделал. Мир перевернулся в моих глазах. Я восторженно взвизгнула, когда поняла, что это Морган осторожно подкинул меня в воздух и поймал лапой, а потом усадил себе на спину. Удивительно, я не испытала ни малейшего страха, когда на моей талии сомкнулись его гигантские когти, способные располовинить меня едва заметным нажатием. А потом был полет. Мы несли среди облаков, врезались в тучи и поднимались к самым звездам. Я прижималась к гигантскому, обжигающему горячему телу ящера и понимала, что никогда более не буду счастлива так, как теперь. Наше путешествие закончилось в горах. Морган принес меня на крохотное горное плато. Осторожно опустил, с поразительной точностью зависнув всего в метре от земли, после чего зашел еще на один крутой вираж. И я с замиранием сердца наблюдала за тем, как он несется ко мне, стремительно оседая в собственную тень и преображаясь в человека. Восточный край басклона окрашивался розовым. Надо же, я даже не подозревала, что ритуал занял почти всю ночь. Но почти сразу я выкинула все посторонние мысли из головы, занятые совсем другими, намного более приятными переживаниями. «Тами — Тамик капристан голос Моргана дрожал и срывался от волнения, когда он подошел ко мне и взял за руки. — Ты выйдешь за меня замуж? — Да! Захотела я закричать в полный голос «Да, да, да! Как ты можешь сомневаться в этом? Конечно же, я выйду за тебя замуж!» Но вместо этого я скорчила скептическую физиономию и протянула «Ну, даже не знаю, а надо в пропасть скину, — ласково пообещал мне Морган, — или в собственном пламени зажарю, а еще лучше оставлю тебя в каком-нибудь неприступном горном замке и буду навещать раз в месяц». По крайней мере, хоть там я не буду опасаться нашествия толп незваных гостей в самый интимный и неудобный момент. — Вот и спасай, после этого тебе жизнь! — с нарочитым неудовольствием огрызнулась я. — Эх, так и быть! Продолжу по мере сил и возможностей портить твое существование. — Как понимаю, это означает «да»? — на всякий случай уточнил Морган, а в глубине его темно-карих, почти черных глаз, запрыгали озорные искорки. Я с улыбкой потянулась своими губами к его. некоторые ответы очевидные без слов никогда бы не подумала что это так здорово целоваться на краю головокружительной бездны в лучах восходящего солнца